Уходит светлый май, Мой небосклон темнеет. Пять быстрых лет пройдет, Мне минет тридцать лет. Замолкнут соловьи, и холодом повеет, И ясных вешних дней Навек угаснет свет. И в свой черед придут Дни, полные скитаний, Дни, полные тоски, сомнений и борьбы, Когда заноет грудь под тяжестью страданий, Когда, познаю, гнет властительной судьбы. И что мне жизнь сулит, К Какой отраде манит Быть может, даст любовь и счастье. О, нет, она во всем солжет, она во всем обманет и поведет меня путем тернистым бед, и тем путем идя, быть может, падать тану. Утрачу всех друзей Моей душе родных. И что всего страшней, Быть может, перестану Я верить в честь свою И в правду слов своих. Пусть так, но я пойду Вперед без колебанья, И в знойный день, и в ночь, и в холод, и в грозу Хочу я усладить хоть чье-нибудь страдание, Хочу я отереть Хотя одну слезу.